16. -е. я еще долго не могла успокоиться после встречи с Бодуином. Так подставиться. о с т е р в е н е л а до раздражения на коже терла подбородок жесткой губкой, смывая воспоминания его п р и к о с н о в е н и и Платье вполне поддавалось починке, всего лишь пара дыр от к о к т е й л Но я сорвала его с себя, скомкала и засунула на самое дно сундука. И т и сей тоже хорош. Не мог предупредить? Про свирепость п е р н а т о г о охранника, хотя о чем это я? Он же предупреждал, ничего не трогать. Как он интересно? Наверное, досталось от Бодуина. Мой отец за такое не задумываясь вышвырнул бы слугу, только сперва приказал бы высечь до мяса или подержал д е н ё к в колодках. Но т е с и в и т не слуга. Да и какая мне к валу разница, что с ним будет? Мне плевать. Нет разницы есть, потому что вместе с ним я лишусь важной ниточки. А убодую на далеко не а р м и я от доверенных приближенных. Тисея терять нельзя. Однако ж вылазка не была совсем неудачной. Кое что до да узнала. Немного придя в себя, я прикрыла глаза, восстанавливая в памяти увиденное и тщательно нацарапала в уголке одного из рисунков Артура символы, протянувшиеся дугой над гербом Скальгердов в книге. в с ё что успела впитать сознание. Но половина закорючек все же ускользнула. Закончив, оторвала клочок и уставилась на него. в е р т е л а и так, и сяк, пыталась представить написанное безо всех этих завитков, накудрявости и к а л л и г р а ф и ч е с к и е украшательства художник не поскупился. Похоже, эта фраза на незнакомом языке. Видела ли я ее прежде? Хотя не припомню ничего подобного. На официальном гербе Скальгердов она отсутствует. Но это ни о чем не говорит. Гербы на щитах, знаменах и одеяниях рыцари обычно довольно схематичны, поэтому не удивительно, что ее там нет. Однако, возможно, и другая причина. Надпись важна и не предназначена для посторонних глаз. Я устало кинула бумажку на комод, злясь на себя. Ниже в книге был текст, который я даже мельком не успела проглядеть, т а р а щ а с ь на символы. Наверняка там есть пояснения. А то и ключ к тому, что мы с Людо ищем. Да, Лора. Там от начала до конца расписан весь обряд специально для тебя. Усмехнулся внутренний голос. Я вздрогнула, осознав, что он облекся. В интонации гостя медленно подняла глаза на зеркало и встретилась со своим отражением. На лбу выступили б е с с е р и н ы пота, зрачки медленно расширились, капнувшим в воду маслом. Царапина выделялась кровоточащим волосом на фоне синюшной кожи. Я сейчас похожа на невесту скорбного жнеца. А г о л о с г о с т я Бодуэна все не унимался. Почему бы тебе не угомониться, Лора? Мертвецов не вернешь. Угомонюсь, когда ты пополнишь их ряды. Ты заслужил. Как тот трактирщик. Я дернулась и после паузы спокойно ответила: Да, он тоже. Ты будешь убирать всех неугодных. Не всех, только тех, кто причинил или собирается причинить нам с л ю д у злу. Зуб за зуб, это справедливо. Нельзя лить воду на огонь и жаловаться, что ошпарился. А с чего ты взяла, что сама заслуживаешь жить? Неужели не видишь, что таким, как вы, с б р а т о м здесь не место? Вы лишние, вы везде лишние. У тебя нет подруг, у него друзей, родных вы тоже потеряли. Никто не станет вас оплакивать. Выродков не оплакивают, вы одни на целом свете. Так почему ты так цепляешься за жизнь и стремишься отнять ее у других? А вдруг я не виноват в твоем несчастье? Об этом ты думала? Ты хоть раз у меня спросила? Вдруг все это н е л е п а я случайность, совпадение? Я не хотел зла, Лора. Ты разрушил мою жизнь и не хотел при этом зла? Это не я. Я бы ни за что не причинил тебе вред. Всему есть разумное объяснение. Разве ты забыла наш разговор в трофейной? Тогда маленькая Лора мне верила, и сейчас тебе говорит вовсе не ненависть. Сегодня в башне ты это доказала. Ты плохая актриса, камеонша. В глубине души ты хочешь мне верить. Ты уже веришь, иначе я бы тебе не снился. Замолчи! закричал а я, вскочив, уперла кулаки в комод и почти коснулась губами зеркала. Поверхность затуманилась от моего дыхания. Ты все равно не отговоришь меня тебя убить. Кому ты это говоришь, Лора? Захохотал голос. Тебе! – зарычала я на свое отражение и стукнула его. Я хочу сделать тебе больно. Хочу, чтобы ты умер, умер, умер! С каждым словом кулак опускался на зеркало. Только тогда я буду свободна. Кровь г р о х о т а л а в ушах от голосками крика. Умер, умер, умер! Отдышавшись, я поняла, что одна в комнате и прислонилась пылающим лбом к холодной поверхности зеркала, чувствуя, как озноб ползет от ног к спине колючими мурашками. в и д е т ь боду на во сне и наиву, а теперь еще испорить с ним у себя в голове. Это уж слишком. Так и с ума сойти недолго. А может, я уже сошла? Лора безумная, безумная Лора. Издав смешок, я обессиленно сползла на пол. Нет уж, сейчас мне нужна трезвая голова. А еще т а книга безумцы не умеют строить планы, а я умею. Вот о т о мщу, а там уже можно с чистой совестью сходить с ума. Вечером я показала символы людо. Может, это просто завитушки для украшения? Нет, они совсем не были похожи на украшения. Тогда д е в и з только на и н о копии. с И снова нет, девиз там тоже был. Его я без труда прочла, а это что-то другое. Брат задумчиво нахмурился. Тогда с д а ю с ь и ли? Постой. Он покрутил надпись. Как я днем? Может, это шифр? А что это такое? Помнишь наш тайный язык, где свой жест для каждой буквы? Конечно. Вот то же самое, только на письме. Щелкнул он ногтем по клочку. Откуда ты про такое знаешь? Поразилась я и тут же поняла единственно возможный ответ. От отца, да? Людо кивнул, и я почувствовала укол ревности. Меня как девочку не допускали ни до чего даже отдаленно интересного или хотя бы удаленного от рукоделия. И самое большое стело. Зато Людо отец последние полгода раз в неделю вызывал к себе, чтобы посвящать в увлекательные тайны взрослой жизни и управление хозяйством. По крайней мере, мне они тогда казались увлекательными, когда брат нудно пересказывал по моему требованию. Примерное содержание встреч я не г а д о в а л а полагая, что между ними существует взаимная договоренность, и л ю д у утаивает самый смак, скармливая мне для отвода глаз скучную ерунду. А мне ты не рассказывал, что он тебя учил. Не удержалась я от высказывания обиды. Он и не учил. Однажды, пока ждал, я заметил на столе странные письма с такими же значками, похожими на буквы. Нет. Буквы как раз были наши, но слова полнейшая чушь. Похоже, там были послания и ему, и от него, потому что только в одном я узнал руку м е т р а ф у р ь е Тут вернулся отец, увидел меня возле стола и разозлился. Содрогнулась я, испугавшись за брата даже через толщу лет. Сперва да, когда я возразил, что там все равно б е л и б е р д а вдруг сказал, что не б и л и б е р д а а Шифур. Что посторонние не прочитали и что когда-нибудь, а даже очень скоро, я узнаю, что в них, но не сейчас. Не сейчас, повторила я, размышляя, что секреты нельзя хранить слишком долго, иначе можешь не успеть ими поделиться. Мэтр Фурье, исполнявший при неграмотном отце обязанности п е с ц а тоже уже ничего не расскажет. с л у ж е произнесла другое, но здесь-то не наш алфавит, не наш, согласился Люду, но там ерунда, тут ерунда, так что. Он пожал плечами. Валу его знает Лора. Может, я вообще ошибаюсь? А может и нет. Ты в курсе, как пользоваться этим самым шифром? Людо покачал головой. И если это все-таки узор, ты только зря потратишь время. Это не узор, с нажимом повторила я. И раз Регент прячет книгу от посторонних глаз, значит, есть в ней что-то опасное для него и полезное для нас. Я прямо нутромчую, что мы держим в руках подсказку, стоим перед запертой дверью без ключа. И это я потрясла клочком, наша единственная зацепка. Пол зацепки. Ты ведь даже не помнишь надпись целиком. Вот именно. Нужна вторая половина. Та, что осталась в башне. Да. Придется туда вернуться. Повисла тишина. Или? Людо забрал клочок и поднес к пламени. Я выхватила его в последний момент. Нет, если тут действительно шифр, то я его разгадаю. Брат прищурился. Ты так в него вцепилась, потому что лорд д о н ы ш помог. Что? Причем здесь лорд Авен? Просто с чего т о же? Нам надо наконец начать. И д о к о н ч и л а уже не так уверенно. Ну, так что? Ты мне поможешь? Людо помолчал. Надо выбрать удобный момент, когда в башне точно никого не будет, хотя бы с полчаса, и придумать, как обезвредить сокола так, чтобы р е г е н потом ничего не заметил. п о д х в а т и л а я, обрадованная, что брат не зарубил идею на корню. Дальнейшее совещание свелось к переливанию из пустого в п о р о ж н е е Людо надоело первому, и вскоре компанию мне составляла только его спина. Ложи, с ь Лора. Скрипт в о и х мозгов мешает уснуть. Сейчас, еще чуть-чуть. Поднесенный к свече пергамент расцветал узорами желтоватых прожилок, гипнотизируя. Но символы упорно отказывались с давать свои секреты. Пристальное рассматривание н е н а д ю е м не приблизило меня к разгадке, и даже пламя в светильнике задумчиво пожимало оранжевыми языками. Но внутри крепло то, чего мне так недоставало. Чувство, что мы наконец-то на правильном пути. В следующий миг из-под меня выдернули о д е я л о свеча погасла, а сама я оказалась п р и д а в л е н а рукой и ногой к кровати и волей-неволей вынуждена заснуть. Лора, мягко позвали из-за плеча, к моему локтю протянулась рука, которая в последний миг отдернулась. Видимо, т и с и й вспомнил моё предостережение. Как хорошо, что я успел перехватить вас до отъезда. т а к о н ч и л он. Секретаря я не видела со вчерашнего инцидента в башне. Сегодня он был далеко, не так свеж, под глазами пролегли тени, а пара пуговиц ошиблись петлями. Вторую руку он держал за спиной. Наконец до меня дошел и смысл фразы. Та отъезда? То есть вас выгнали из-за меня? Нет, рассмеялся он. Разве что временно. Его Высочество отправляет меня с дипломатической миссией, поэтому я и пропустил накануне ужин, а сегодня вот завтрак. Готовился к поездке и не мог сказать вам, как сожалею за вчерашнего. Это я виноват, не следовало оставлять вас одну в башне. Но будьте ко мне снисходительны. Кирк обычно не бросается без причины. Я слегка нахмурилась без причины. Значит, Бодуин н е рассказал ему про самовольное исследование ш к а п а но почему? Потом медленно пожала плечами. Давайте забудем. Простите, но не могу долго с вами говорить. е е величество послало меня за новым челноком взамен сломанного и наказало поторопиться. Я раскрыла л а д о н ь демонстрируя его. Конечно. Про матерь, какой я рассеянный. Спохватился Тисей, вытаскивая руку и з з а спины. А это вам. Так вот откуда сладкий пряный аромат. На крепких недавно срезанных с т е п л я х Покачивались белоснежные чаши л и л и й еще не просохшие отросы. Я осторожно обхватила прохладные, хрусткие трубочки. Что мне с ними делать? Что пожелаете, с м у т и л с я Тисей. Я имела в виду, что должна передать их королеве или кому-то еще из фрейлин. Кому-то еще, Лора. Тихо произнес он, глядя мне в глаза. Они для вас. Я посмотрела на цветы, на него и... Растерялась. Никогда прежде мужчинам мне их не дарили. Ничего не дарили, если не считать тех красок от т е с е я же. Одежда г р е б н и е еда от Людо. Это не в счет. Предметы первой необходимости. К тому же он мой брат. Людо бы и в голову никогда не пришло д а р и т ь мне цветы, а мне ждать их от него. Они ведь так трава, никакой ценности. Костер имени разожжешь, нить не спредешь. б о д у о на н е заколишь, могу в любой момент пойти в сад и сама себе нарвать, и и вообще, какой глупый, если вдуматься, подарок. Кто вообще з а т е я е л его дарить? Пока все эти мысли проносились в голове, рука непроизвольно поглаживала нежнейшие закрученные наружу лепестки, наслаждаясь их бархатистой мягкостью. На концах молочно-зеленых тычиночных нитей покачивались пушистые медовые пыльники. Покрывая лепестки и кончики моих пальцев полупрозрачным золотистым ф л ё р о м Верно, в точности так выглядели самые первые лилии, проросшие из упавших на землю капель молока про матери. Вам нравятся? Они в о с х и т и т е л ь н ы Прошептала я, вдыхая аромат. Такие чистые, с а м а н е в и н н о с т ь Как вы. Белоснежные лепестки в миг потускнели, словно бы п я т н а м ы и. р а с п о л з а ю щ и й с я от моих пальцев жжавчиной. х о л о д н ы й голос р а з у м а вернулся в разгоряченную голову. Лилии для тебя? Серьезно, Лора? И как ты объяснишь их людо? Можно подумать, тебе и сдела до этой травы и самого дарителя. Заберите, з а б о р м о т а л а я, протягивая цветы. Мне не нужно. Исключено, решительно помотал головой Тисей, уверяю меня в намерениях нет ничего дурного. Равно как нет ничего постыдного для вас в том, что вы принять их. Кажется, отказ лишь возвысил меня в его глазах. Разве не этого ты добивалась? Его дружба и доверие. Вот только он враг. х о т ь и не знает пока об этом. А когда узнает, будет ненавидеть. И поэтому я ненавижу его заранее и презираю за слабость, за то, что позволяет так легко себя обманывать. Ведь только слабые доверяют другим. Подставляют незащищенное подбрюшье, а значит, заслуживают то, что получают. Внезапно пробудившееся женское чутье подсказала мне раздвинуть рот в притворной улыбке, на которую Тисей ответил искренней и опустить ресницы. Долго вас не будет? Около двух недель, самых долгих двух недель в моей жизни. Он неловко взирушил себе волосы. Скажите, а если бы некая девушка захотела написать... Кому-то послание. Я заскользила кончиком пальца вверх п о к и п е н а б е л о м у в е н ч и к у но так, чтобы никто не смог прочесть, кроме о т р е с а т а Почнул а лепесток. Как это сделать? Лицо т е с и я просветлело. Зашифровать, вы хотите сказать? Да. Какие есть способы? Разные. Подставить с другой алфавит или тот же самый, только начиная с конца, или сместить при этом. линейку букв на несколько символов использовать слово ключ не забивайте себе голову Лора не нужно мне писать я вернусь глаза мне успеете моргнуть постараюсь у п р а в и т ь с я побыстрее я с хрустом сорвала самую нарядную лилию коснулась ее губами и закрепила у него на груди доверчиво заглядывая в глаза обещаете сердце под пальцами стучало часто часто а в глазах напротив Вспыхивали крошечные сапфиры. Про мать, е р милосердная, клянусь.